День седьмой. «Живо! Освободить проход!» — твердым голосом скомандовал я. Трое аффектов преградили нам путь, не давая возможности пройти в свой вагон. Они не двигались и смотрели на меня. «Повторять не буду! Запрос главной системе!» Аффекты выпрямились. «Принято, дикторий!» Машины синхронно развернулись и зашагали от нас в сторону. Проверяющий растерянно посмотрел на нас. В его глазах я увидел нарастающий страх. «Ваши вопросы исчерпаны?» — обратился я к нему. «Да, диктарий. Простите, диктарий. Не смею вас больше задерживать. Я обознался». «Это ваша работа. Позвольте мне теперь выполнить свою. Покажите вашу левую руку». В моем голосе звучала сталь. Я попросил его сделать это для того, чтобы он окончательно убедился в том, что перед ним стоят диктарии. Но вместе с тем я совсем забыл о времени. И я его потерял. Мои действия в отношении проверяющего вокзала затормозили нас и привели к абсолютно не тем событиям, которые должны были произойти. Во всем виноват я. Только я. Проверяющий показал мне свою дрожащую руку. Его органический датчик светился синим. «Ваш эмоциональный фон повышен, гражданин. Немедленно приведите его в стабильное состояние», — отреагировал я. «Да, диктарий. Простите, диктарий». Проверяющий замер, но я все еще мог заметить, как подрагивает его тело. «Я жду, гражданин». Проверяющий сделал несколько глубоких вдохов. Его тело перестало трястись, бегающий взгляд из стороны в сторону сменился на уверенный, с ноткой холода. он вновь показал мне руку органический датчик показал зеленый цвет. Я ответил ему таким же ледяным взглядом и молча зашел в вагон поезда. Ирен и мария мгновенно последовали за мной, одарив проверяющего такими же невозмутимыми и суровыми взглядами. Никто из нас не выходил из образа ни на секунду. Мы прошли в середину вагона и сели на места. Ирена расположилась рядом с окном, следом Мария. Я сел напротив них. Находящийся рядом пассажир тут же встал и пересел на другое место. Его примеру последовали еще несколько граждан, рядом с которыми мы оказались. Поезд тронулся. Внутри меня все засияло и заликовало. Я посмотрел на Марию. Она посмотрела на меня. В ее глазах я прочел те же самые прекрасные ощущения. Ощущение свободы и легкости. И Ренжа смотрела в окно, за которым вспыхнула предрассветная чернота. Поезда селентиума Самый быстрый наземный транспорт планеты. Некоторые называют их метеорами. За счет огромной скорости, от тысячи километров в час и выше. Она во много раз превышает скорость передвижных кабин гофера. Чтобы обезопасить окружающих от этой кошмарной скорости, от так называемых «вихревых потоков», способных поднять воздух человека вместе с его личным автомобилем, поездам проложили сотни тысяч километров рельс и подняли их на 100 метров над землей. Эти гигантские железнодорожные пути, словно стальные нити, обвязали весь Силентиум и сделали самую отдаленную местность легко доступной для центра планеты. Пассажиропоток насчитывает более миллиона человек в сутки. Наш метеор набрал скорость уже больше тысячи километров в час. За окном мелькала мрачная и солидная архитектура Селентиума. Следом за архитектурой истающей ночи стали проявляться очертания пустынных земель. Еще через несколько минут замелькали густые леса и бескрайние поля. Там, где они заканчивались или, может, наоборот, начинались, пробуждался рассвет. Поезд стал замедлять ход. Очень плавно. А потом наше окно накрыло тень. Затем — бам! — раздался ужасающий грохот. Вагон тряхнуло. Окно разлетелось вдребезги, как и еще несколько. Через разбитые окна в вагон вылетели аффекты. Их клешни схватили нас и швырнули в проем между сидениями. Я врезался в одно из сидений, опрокинул одного из пассажиров и рухнул на пол. Сознание повело, в глазах потемнело. Где-то вдалеке я услышал стоны и крик. «Лендер! Папа! Помогите! Вставай! Поднимайся! Боже правый!» Все голоса и крики смешались в один хор и рев. «Лендер! Однорукий ты калидум!» Сильные руки рывком подняли меня и кинули вперед. «Диктарий? Какой из тебя диктарий? Не хватило умственных сил осознать простой факт, что тебя уже давно выследили, пока ты менял эти игрушки у своих чудесных дам!» Черная пелена начала пропадать. Я увидел Ирен, которая лежала на полу. Ее грудь быстро поднималась и опускалась, ей было трудно дышать. А потом начищенный до блеска черный ботинок наступил ей на левую руку, послышался хруст. и Ирен закричала. «Это только твое чертово устройство! Не смей кричать! Ты не знаешь еще, что такое боль!» Я поднялся. «Ариэс, что тебе сукин сын от нас нужно? Конечно же, он прав. Мне не хватило сообразительности. Он нас нашел из-за меня». Я недостаточно быстро сменил старые цилиндры на новые у жены и дочери. Я промедлил на секунду, и главная система уловила сигнал от датчиков. «Отойди от моей дочери!» «Всех уничтожить!» Не обращая на меня внимания, скомандовал арес «Калидума с протезом! Обезоружить!» «Ариас, не смей!» Мой крик потонул в грохоте бьющегося окна. В вагон проникла еще одна тень. Она пронеслась мимо окровавленных пассажиров, разнесла в клочья двух эффектов и остановилась рядом со мной. «Калидум!» — воскликнул я. «Свободный Калидум мертв, Лендер. Я исполняю его последние обязанности. Защищаю тебя!» Тень смахнула с головы капюшон. На меня смотрело грубое металлическое лицо. Калидум прислал своего железного двойника на подмогу, и она была очень кстати. «Роботы роботу, диктари диктарию», — проговорил я и сжал кулаки. «Защити мою семью!» — принят, Алендер, — ответил металлический голос двойника. Мы одновременно рванули вперед. Ариес и Аффекты устремились нам навстречу. В круговороте из раненых окровавленных тел в продуваемом воздушным вихрем вагоне началась моя последняя схватка. Двойник врезался сразу в трех эффектов и разнес их на куски. О да, он был силен. Ему не было равных в этой битве машин. Последнее творение свободного Калидума сносило всё на своем пути. Арес встретил меня мощным ударом. Едва не рухнул. Устоял. Еще один удар. Воздух выбило из легких. Поставил блок и ударил сам. Удар достиг цели. Пришелся прямо в его распухшую скулу. Его лицо больше не кровоточило. Но было не в лучшем состоянии после того, как свободный калидум навалял ему в их первую и последнюю встречу в летящем фургоне. Его отшатнуло. Я ударил еще, и еще, и еще. Последние удары прошли мимо. Почувствовал, как ногу пронзила боль. Она подкосилась, и я упал на колено. Его кулак устремился мне в лицо и остановился в миллиметре от него. Протез вовремя предотвратил удар и атаковал в ответ. Ариэс выдохнул и схватился за грудь. Я ударил вновь. Ариэса отбросила. Боль в ноге исчезла. В крови заиграл адреналин. Встал с колена. Молниеносно ринулся вперед. «Зачем ты это делаешь?» — закричал я. «Что тебе от меня, нуж его локоть врезался мне в горло. Не знаю, как выдержал кадык. Шею будто переломила пополам. Услышал свой собственный хрип, мало напоминающий человеческий. Ладонь в кожаной перчатке легла мне на голову. Последовал мощный удар прямо в челюсть. В глазах взорвалась темнота. «Зачем я это делаю?» — услышал в ответ его крик. «Все просто, друг мой дорогой. Я хочу жить!» Я хотел сказать в ответ, но голосовые связки не слушались. Из горла вырвался лишь сухой кашель. Ария схватил меня и подтянул к себе. «При всем уважении к нашей дружбе я не могу поступить иначе!» «Лендер!» Мария бросилась ко мне и повисла на руке Ария, соослабив его хватку. В ответ он схватил мою прекрасную, любимую, Единственную неповторимую жену за горло. Его рука вцепилась ей в шею. Сквозь завывание ветра и грохот окружающей нас битвы роботов я услышал тихий хруст. Ее шея не выдержала. Так я потерял хранителя своего сердца. «Прости! Прости меня, родная!» «Мисс, мисс Куислео!» Я не заметил, как слезы брызнули из глаз и намочили страницы дневника. Боль, которую мне никогда не забыть. Утрату, которую мне никогда не пережить. Но я скоро буду с тобой, родная. Скоро вновь обниму тебя и прижму к себе. Там, за невидимой чертой, где время над нами не властно, наши души любят друг друга, и не расстаются ни на миг. «Прости, любимая. Я должен продолжить. Я должен дописать». Он отбросил ее, как тряпичную куклу. «Я не могу написать о том, что почувствовал в тот момент, этого не выразить словами. Это не на листе бумаги. Сейчас я не могу поддаться вновь тому потрясению, Иначе я не смогу дописать начатое. Я растворюсь в нем совсем скоро. Уже сегодня. Могу лишь сказать единственное. В тот момент я поклялся убить Ариеса Альву. Чего бы мне этого не стоило. Я упокоюсь лишь тогда, когда познаю и почувствую его смерть. «Я помню, что изверг нечеловеческий рев, подобный рыку льва». Он вскрикнул, когда я отшвырнул его от себя. Закричал, когда моя механическая рука встретила его удар, отчего его кисть переломилась под неестественным углом. Мертвая кисть повисла, держась за предплечье. Черная перчатка беззвучно соскользнула и упала на пол. Он увернулся от следующей атаки, запрыгнул на сиденье, держась за поврежденную конечность. Ударил меня ногой. Я не заметил этого. С чудовищной силой ударил сам. Вновь своей механической рукой ударил в живот. Ариэс отлетел назад. Его швырнуло об стену вагона. Едва не вылетел в разбитое окно. Потом отбросило обратно на меня. Я подхватил его и кинул на пол. Он завопил, когда я прыгнул ему на спину и обхватил протезом его шею. Потянул на себя. Вопль оборвался. Я смотрел на нее, когда моя рука все сильнее и сильнее сжимала его шею. Смотрел на ее прекрасное лицо, в ее открытые глаза, в которых не было ни одного признака жизни. Она лежала неподвижно на одном из сидений, слегка облокотившись на него, совсем рядом с нами, будто просто отдыхала и с умиротворением смотрела куда-то в неизвестное. Я увидел, как к неподвижному телу матери подбежала ее дочь. Ирэн прокричала истошным голосом слово «Мама!». Я увидел, как двое аффектов рванулись к ней. Они разорвали бы ее, если бы не двойник Калидума. Он появился из ниоткуда и двумя-тремя ударами разнес роботов на куски. Эти аффекты оказались последними. В вагоне их больше не было. ариса затрясло. Он пытался вырваться, но протез прочно застыл и не двигался, сдавливая его шею. Он схватился за него здоровой рукой и потянул вниз. Я услышал его шепот. Он что-то пытался сказать. Я еще сильнее подтянул его шею к себе. Хотел услышать, что он шепчет перед своей кончиной. Его голова оказалась почти на одном уровне с моей. Я услышал его очень тихий и надрывный хрип. — Прости, Что? — Прости. Он собрал оставшиеся силы, резко дернул механическую руку вниз. Хватка на секунду ослабла. — Стоп! — просипел он. В следующее мгновение все потонуло в страшном грохоте. Вагон подняло в воздух и швырнуло с железнодорожных путей. Когда мы оказались в смертельной давильне, я понял, что сделал Ариес. Он остановил поезд. Остановил его на скорости. Вот только поезд не остановился. Отрезкого торможения весь состав разорвало и переломало. Вагоны отделились друг от друга, уже в воздухе, когда летели со стометровой высоты на землю. Я помню, как меня словно подняли невидимые руки и закружили в круговороте железа и человеческих тел. Помню, как двойник свободного калидума прыгнул на меня и принял в свои железные объятия, Увидел, как Ирен вылетела в окно. Дальше помню только темноту и свой вопль. Очнулся среди искореженных и разорванных кусков состава поезда. Очнулся среди человеческих тел и их оторванных частей. В ушах слышал только гул. Я смог подняться, сделал несколько шагов. Моя форма диктария была разорвана. Чувствовал, как все тело болит и ломит. Переломов не ощущал, ощущал только по всему телу свою липкую кровь. Я сделал два шага и увидел ее. Ее маленькую ручку с двумя сломанными пальцами, на которые я наложил шины. Больше ничего не было. Так я потерял и свою маленькую, и единственную кроху, которая была цветком моей жизни. Боже правый, прости. И ты меня прости, крошка моя, доченька моя любимая. Мисс, мисс Паттерн. Вся боль вернулась ко мне. Она раздирает меня. Рвет меня на части. Я виноват. Только я виноват в происшедшем. Я заслужил смерти. Только сейчас это понял. Только я ее заслужил. Не мои маленькие девочки, не мои любимые ангелы. Простите, простите меня. И я буду повторять это до своего последнего вздоха. Я вновь кричал. Кричал, словно зверь, ревел надрывными истошными слезами, ревел, пока чудовищный удар не сшиб меня с ног. «Какой же ты живучий, чертов ублюдок! Ведь не царапины даже!» Ариэс хрипел, словно старик. Я чувствовал, как ему сложно и больно говорить. «Что ты наделал?» «Заткнись, лендер Он ударил меня ногой в лицо чуть не оторвал голову. «Я давно уже понял смысл твоих вопросов. Нет нужды повторять их другими словами». Он хромал, держался за переломанную кисть руки. Его серая форма диктария была вся залита кровью. «Помнишь нашу дружбу, Лендер? Она родилась в стенах Академии. Два молодых парня, которые вместе выросли, вместе тренировались». Вместе учились скрывать свои эмоции, защищали друг друга. Вместе повзрослели и оба решили отдать свои жизни на благо селентиума на благо великого и дорогого вождя Супраймера — Диктарии. Стать одними из них — вот о чем мы мечтали. С каждым годом мы все больше приближались к своей общей цели. И ты всегда был впереди, Лендер но всего лишь на шаг. Я не отставал от тебя. Именно ты заставлял меня двигаться вперед и идти дальше. В один день мне стало ясно, обоим нам диктариями не стать. Ты был лучше меня, и то, что я был позади всего на шаг, все равно лишало меня возможности стать тем, кем я мечтал быть. Я решил действовать. Заручился поддержкой нескольких часобитов. И вот ты проваливаешь свой экзамен. Диктарием становится следующее за тобой по успеваемости. Я. Из-за тебя. Из-за тебя я не сдал экзамен. Из-за тебя я не стал. И я становлюсь тем, кем всегда мечтал стать. Я достиг своей цели. Цель оправдывает средства. Я успешно пережил операцию, превратившую меня в диктария. Получил навык, взлома любой техники и ее дальнейшего управления голосом. «Проклятый ублюдок! Ты убил мою дочь и жену!» «Я служу Супраймеру девятнадцать лет. Быстро поднимаюсь наверх, на вершину службы Силентиума. Потом наступает самый великий день в моей жизни, я получаю первый класс. Супраймер лично принимает меня как нового» самого молодого молодогодиктария первого класса в истории селентиума идеально выглаженная форма до да блеска начищенные ботинки мое суровое и хладнокровное состояние прерывается когда я захожу в его покои и вижу его мое тело начинает дрожать он замечает это арре сальва новый диктарий первого класса Он подходит прямо ко мне и шепчет мне в ухо. «Но ты не диктарий, Ария Сальва. Нет, не ты. Вся история твоей жизни у меня на ладони. Силентиум не терпит обмана. Я не потерплю обмана. Теперь узнай следующее. Как только я найду гражданина, надлежащего стать диктарием вместо тебя... Ты исчезнешь навсегда, а пока служи, диктарий, все происшедшее между мной и тобой. Диктарий — мои сыновья, но ты им не являешься, и ты заплатишь за свою ложь. Самый великий день в моей жизни становится главным днем моего разочарования и страха. Он знал о том, что я сделал. «Знал о том, что я сотворил в Академии ради того, чтобы получить службу в рядах диктариев». «Как он это понял спустя столько времени, я не знаю». селентиум не терпит обмана, не терпит предательств». Его ботинок врезался мне в живот. «Заткнись, чтобы я не слышал тебя, пока звучит мой голос. С того самого дня я начал искать тебя. И, конечно же, нашел. Супраймер хотел сделать тебя диктарием, но я сделал тебя калидумом. Теперь даже наш великий вождь не поверит в то, что калидум Лендер Вейд — настоящий истинный диктарий». «Как ты красиво говоришь, диктарий! Как ты славно говоришь!» «Замолчи!» Он попытался ударить меня вновь. Я схватил его за ногу. Механическая рука рассекла воздух и со всей силой врезалась в нее. Послышался противный хруст, И звук разорванных мышц. Арес заверещал, рухнул на землю. Я поднялся, схватил его. Ты убил мою дочь. Удар в грудную клетку. Ты убил мою жену. Удар в горло. Ты разрушил всю мою жизнь. Удар в лицо. Краем глаза заметил лежащую на земле оторванную часть клешни одного из афектов схватил ее. «Ты убил меня!» И я посмотрел в его разбитое лицо. Кровь потоком шла из его рта, из его носа. «Пойни-те, бадди!» — прошептал он разорванными губами. Моя рука замахнулась и со всей оставшейся во мне силой, яростью, злобой и гневом вогнала клешню аффекта ему в правый глаз. Лишня с хлюпающим звуком вошла в глазное яблоко и углубилась на несколько дюймов. Он громко вскрикнул, будто попытался заплакать. Потянулся здоровой рукой к торчащей из глаза конечности, но рука тут же обвисла. Ария Сальва замер. Его единственный глаз посмотрел на меня в последний раз, моргнул и застыл все закончилось в один момент как и началось я стоял и смотрел на тело своего главного врага осмелившегося называться моим старым другом пойните бадди спустя несколько минут меня окружили аффекты не двигаться не двигаться не двигаться гражданин вы арестованы арестованы вы арестованы гражданин гражданин Прошептал я и улыбнулся. Высоко поднял руки вверх. Что-то тяжелое обрушилось мне на голову. В очередной раз меня поглотила чернота. Я чувствовал, как меня грубо тащили. Чувствовал, как везли. Чувствовал, как стащили с меня разорванную форму диктария, оголив полностью. Чувствовал, как переодели в тюремную форму руины. Помню, как спросили о последнем желании. Ручка и тетрадь прошептал я потом меня ослепил свет от силового лифта и вот я оказался здесь в своей камере. свет в камере горит давно уже очень давно ни завтрака ни обеда ни ужина на пустой желудок будет проще замерзнуть и не вывалить на пол замороженные в желудке макароны, которые обязательно бы разлетелись после того как мое ледяное тело сбросили бы с высоты. Таков последний мой седьмой день в руине. Все, началось. Это механический голос. Пятнадцать, четырнадцать, тринадцать. Бежать или не бежать в центр? Бегу. Все, я бегу. Возьму свой дневник с собой. Пусть он поможет принять мне смерть. Пусть его прочитают другие.